Глава 16. Дикий колос Рамба был прав. Чертова тварь действительно перла прямиком к аванпосту. Несмотря на огромный размер, обладавший миниатюрным мозгом, Дылда получила приказ развалить к чертям стены, сожрать и подавить людей. И именно это планировала сделать, но тут нарисовались мы. Держась чуть в стороне, принялись обстреливать монстра, вот только пальба из наших винтовок ему была как слону дробина. Собственно, где-то такого я ожидал. Хотя и надеялся, что у этого колосса Хитин будет толщиной не больше, чем у Скорпии из боевого роя. Но нет, толще. Причем в разы пули его не брали. Ладно. Выдра, давай по ноге лупи, по левой передней. Поняла! Выдра принялась полить из лучемета, пытаясь попасть в цель. Дед, ближе давай! Дед послушно довернул роль, заставляя проходец подлететь ближе к колоссу, идти рядом с ним параллельным курсом. Выдра долго выцеливала лапу и, наконец, пальнула. Раз, другой, третий. Из трех выстрелов два достигли цели, причем оба импульса легли рядом, точно в здоровенную хитиновую пластину, прикрывавшую лапу монстра. Но никакого эффекта. Даже из лучемёта не удалось пробить броню. Более того, колосс продолжал переть вперед и на нас внимания не обращал а между тем расстояние до ванпоста стремительно сокращалось. «Дед, давай вперед! приказал я и повернулся к сапёрам. «Готовьте скидывать мины, швыряйте по максимуму, чтобы жахнул от души!» «Понял!» — кивнул один из них. Проходец вырвался вперёд, опередил колосса и пристроился спереди. Сапёры тут же приступили к работе. Мины полетели на землю, причём сапёры швыряли их с бешеной скоростью, едва успевая активировать. «И...» Я наблюдал, как Колос вот-вот должен был наступить на первую разбросанную саперами партию. Черт! Чертова скотина перешагнула ловушку. Мины не активировались. «Чуха!» — зарал я и ткнул пальцем в лежащие на земле мины. «Взорви мину!» Тот лишь кивнул, перехватил удобнее свою винтовку и прильнул к прицелу. Секунды тянулись целую вечность, пока Чуха выцеливал мину, готовился сделать выстрел. «Бах!» Выстрел ударил по ушам, и тут же следом за ним грохнуло так, что все мы, находившиеся в кузове, присели. Суперы даже прекратили мина швырять за борт. Затем раздался низкий гул. Колосу явно не понравилось происходящее. «В сторону, в сторону!» Зарал я, но дед отреагировал вовремя, заставил проходец резко шарахнуться влево. И сделал он это как раз вовремя, так как огромный хвост твари силой ударил в место, где только что была наша машина. «Что, разозлился, скотина здоровенная?» Обрадованно зарал Куча. Наш проходец резко свернул в сторону, а Колосс последовал за ним. Ну, это и всё. Ну, это получилось. Колосс уже забыл о том, что он должен сделать, и его крохотный мозжечок был сосредоточен на одном — убить нас, донимающих его. В отличие от прошлого Колосса, этот оказался куда как проворнее. Во всяком случае, дед, выжимающий из проходца все, что только можно, не мог оторваться от монстра дропали по ногам! По правой давай!» И действительно, на правой ноге взрывами оторвала часть хитина. И пусть лапа и не была оголена, но защиты на ней стало меньше. Быть может, удастся пробить ее, повредить лапу. Саперы же без напоминания принялись выкидывать новую партию мин. Чухов скинул винтовку, прицелился в одну из мин и замер, выжидая, пока чудище окажется возле неё. Грохнул выстрел. И тут же последовал взрыв нет все всё-таки, надо же, чуха кажется полнейшим дикарем, даже говорить нормально не может. Вечно несёт какую-то колесицу, но стрелок-то он от бога. В жизни таких не встречал». Взрывы мины пальба выдра сделали своё дело. На очередном шаге колосса ступился. Лапа его подломилась, и он будто огромная статуя, у которой подрубили основание, начал медленно заваливаться на бок. Он грохнулся, и по земле прошла вибрация, причем такая, что даже наш проходец, который вроде как земли не касался, это прочувствовал. Но от уши гигантского Жукса, рухнув на землю, подняла в воздух тучи пыли. Если честно, думал, что на этом все, Жукс уже не поднимется. Но нет, он пока барахтался на боку, но пытался встать. Вот ведь упрямая скотина. «А это еще чего?» Токахаси указывала куда-то в сторону, в небо. Я уставился туда и спустя мгновение увидел то, что он имел в виду. Что-то летело к нам, приближаясь стремительно, начиная расти на глазах. «Ба! Да это же наш кораблик с аванпоста! Надо же, выжил!» А мы уже экипаж похоронить успели, думали, которые его порвали в клочья, а нет. Отбился пилот, оторвался. «Эй, помощь нужна?» Послышалось в наушнике. Еще как! Видите этого здоровенного таракана?» «Да? Чем же вы его так откормили?» «Сам наворовал». «Ну, сейчас накажем». С приближающегося Рапидуса сорвалось две ракеты. Они устремились к лежащему и дергающемуся колоссу. «Есть попадание!» Радостно заголосил Куча. Но я не был так оптимистично настроен. Вряд ли удалось завалить тварь. С прошлой, во всяком случае, нам пришлось помучиться. Но в этот раз все прошло гораздо легче. Когда дымы, поднявшиеся пыли развеялись, мы увидели так и лежащего на земле колосса. Прямое попадание двумя ракетами просто взорвало ему брюха, из которого теперь вытекала жижа, вывалились кишки наружу. Часть лап взрывами попросту оторвало, остальные поддергивались, но это уже были предсмертные конвульсии. Отлично отработал, Литон. Ну так, ну что, Бектора, вам помог, теперь помогите нам. Не вопрос, чего надо. Мы нашли гнездо. «Опа! А вот это уже интересно!» «Хочешь, чтобы мы его зачистили?» «Именно! Вы же в рыцарях?» «В них!» «Ну вот, мы вас подкинем, а вы сожжёте этот сраный муравейник дотла!» «Херня вопрос! Садись!» Лететь довелось недолго. Мы оставили с сапером, на нем они и должны были вернуться на аванпост. Ну а сами залезли в Рапидус, пилот которого нас и подкинул к цели. По большому счету нужно было бы спросить разрешение у Рамба но... Связь, как и прежде, нет, лишь на близких дистанциях. И пока что я тут за старшего. Решение я уже принял. Развалим к черту гнездо, прибьем королеву, и дело с концом. Только так можно обезопасить и ванпост, и трофей на нем. Ну а раз так, что думать и ломаться, надо делать. Когда Рапидус плавно опустился к земле, а мы выпрыгнули из салона наружу, пилот бросил на прощение. «Двести метров на восток, мы тут погрудимся, чтобы подобрать вас». На всё про все полчаса. Дальше придется вернуться на ванпост для дозаправки. Справимся. Возвращайся на ванпост, потом нас заберешь. Уверена? Абсолютно. Окей, как скажете. Удачи, Пехтура. И тебе, Литон. Что ж, до местных жуксов мы добрались без особых сложностей. Точнее, вообще без таковых. Похоже, местная королева отправила отбивать стратега абсолютно всех своих подданных. Ну, почти. Дед, шедший со сканером в руках... Фиксировал движение, но пока к нам никто не лез, и мы никого не видели. Быть может, оставшиеся в гнезде Жукса это просто рабочие, занимающийся повседневными делами, которых оставили дома, так как в бою от них ровным счетом никакого толку. Ну, слишком мы не обольщались, готовились к худшему. Например, что все зафиксированные дедом движения, это непосредственно охрана королевы. Короче говоря, шли мы не на прогулку, готовились к серьезному противоборству. Но все же надеялись, что сопротивление жуксов будет куда слабее, чем даже в прошлый раз. Первые странности начались, когда мы только-только добрались до гнезда. Выглядело оно совершенно не так, как все, что я видел прежде. Это, как сказал пилот, больше напоминало муравейник. Такая насыпь метров 4 пяти высотой, в которой тут и там виднелись обширные ходы. Так как радушных хозяев мы не встретили, а двери были не заперты, точнее, их вообще не было, Мы не постеснялись и вошли внутрь этой обители. Вот тут уже все привычно и знакомо. Туннели, выстроенные по каким-то неведомым только жуксом стандартам. С резкими поворотами, спусками, подъемами, с множеством разветвлений и пересечений. Бродить тут можно, наверное, сутками, но мы, будучи опытными исследователями гнезд, к тому же прошедшие соответствующее обучение, безошибочно пёрли к самому сердцу этого города не отвлекаясь на всякие ответвления и боковые коридоры. Не прошло и получаса, как мы добрались до святая святых, зала с кладкой. Яиц здесь было столько, что уму непостижимо. Я даже приблизительно посчитать их не мог. Тут тысячи, а то и десятки тысяч еще не вылупившихся жоксов. И среди кладок, среди куч серых будто грязь яиц туда-сюда основали рабочие жоксов. Они что-то таскали, переносили яйца, что-то строили, укрепляли. В общем, жизнь кипела, работа спорилась. Быть может, это движение засёк наверху дед. Куча достал гранату. «Ну что, поджарим этот клоповник?» «Нет, погоди, это успеется. Сначала королева». Собственно, королеву жирного толстого червяка совершенно не похожего на существо, которое мы уничтожили ранее и на этой же планете. Пусть разглядел я ей очень плохо, но даже так разница между этой и той королевой была колоссальная. Мы ее нашли в соседнем зале. Чудище сидело на эдаком троне, но не из биомассы, а из всякого хлама, собранного по заветам классической дендрофекальной архитектуры. На наше появление королева совершенно никак не отреагировала. Мне даже показалось, что отреагировать и не могла. Хоть чего-то похожего на глаза или тем более уши у нее не было. Зато молодой самец, а кто возле мог тереть, заметил нас довольно быстро. Он зафыркал, заурчал, и тут же рядом с ним нарисовались еще два таких же. Больше всего они напоминали богомолов, но каких-то слишком уж дохленьких. Молодой выводок, что ли? Помнится, в рядах наступающих жуксов, да и при нападении на город, мы видели похожих особей, но куда крупнее. Короче говоря, долго самцов... Ну, или труднее, хрен знает, как их назвать. Мы рассматривать не могли. Они фыркой, агрессивно урча, пошли на нас, подняв угрожающую лапы. Уж не знаю, какова была задача у этой троицы, но если они планировали нас напугать, не вышло. «Огонь!» Я сам, Выдра и Токахаси подняли винтовки и дали несколько коротких очередей, которых хватило с лихвой, чтобы успокоить охрану королевы. «Ну, теперь-то можно?» Поинтересовался куча, подкидывая в руке гранату. Вот теперь можно. Королева после того, как мы уничтожили ее телохранителей, наконец-то сообразила, что в гнезде происходит что-то не то. Она задергалась, принялась извиваться, словно бы намереваясь слизь со своего трона. Да только ничего уже она сделать не могла. Граната, брошенная набитой рукой кучи, угодила точно на ее пьедестал и спустя несколько секунд оттуда полыхнуло так, что я невольно отступил на пару шагов назад. Вновь ударило жаром. Я почувствовал, как рыцарь на мне разогревается до предельных температур. Загудели кулеры, включились систему охлаждения, пытаясь справиться с перегрузкой. А затем... затем все исчезло, вернулось в норму. На месте трона было огромное кострище, поверх которого лежала сморщенная, скукоженная черная головешка. Все, что осталось от здоровенного червя королевы. Тут же вдруг на разные лады заговорила рация. Держать оборону, МТГ4, МТГ2, переместить лучеметы на штатные места. Я не один, подхожу к вам, иду на посадку. Вызывает Иней, десантная группа на связь. У, -у, -у. от обилия голосов, доносившихся из динамика, мгновенно заболела голова. Тем более, что разобрать все эти запросы, приказы и ответы было практически невозможно. Хотя кое-что я для себя выяснил. Во-первых, с уничтожением королевы подлые жуксы, которые глушили нам связь, прекратили это дело и зависли. Во-вторых, Эней снова был на связи. Да и мы отлично слышали Рамбо, что от приказывавшего бойцам на аванпосту: Здесь МТГ глаз один, как слышно? Я попытался вклиниться в какофонию, забившую эфир. Глаз один, слышу вас! О, сэм капитан Инэ. Риплива соизволила нам ответить. Нами уничтожено гнездо жоксов. Прошу выслать команду для зачистки остатков гнезда. Нас с боеприпасами туго». Проверяю координаты, глаз один. Есть. Ждите метеорит через 20 минут. Капитан, сначала нужно эвакуировать важный груз. Вклинился майор Торм. Это задача класса. Немедленно. Поняла вас, майор. Второй метеорит отправляется к вам. Ориентировочное время 15 минут. Отлично, ждем. Принято. Вот и все. на этой планетке мы закончили. Пока ждали метеорит, попытались и сами уничтожить гнездо, но толком было нечем. Яйца-то мы и перебили, пар гранат, таких же, как та, которые мы испепелили королеву, и вуаля. Впрочем, как мне кажется, с яйцами бы быстро разобрались. И с самими оставшимися в живых жуксами. Те же рабочие, оставшись без командира, начали чудить по полной программе. Жрать и топтать яйца, драться друг с другом. Короче говоря, здесь, на жуксах, можно было бы поставить и крест. На время, точно. Но ВКС никогда не бросает наполовину выполненную работу. Так что метеорит, прибывший за нами, привез пятерых бойцов и троих саперов, которые принялись минировать гнездо, чтобы уж наверняка закончить жуксами раз и навсегда. А то, ну как, не все яйца сожрут. Из какого новая королева вылупится, и всё, пойдет по новой. Впрочем, как мне кажется, без стратега, которого сейчас уже забрали с планеты, местный Дикий Улей, как и прежде, будет приспокойно сидеть на месте и лезть к людям не станет. Хотя, как знать. Как бы там ни было, работа на этой планете закончена. Стратег захватили, Жокс вперебили, даже останки Катихумина на ней доставили. Жаль, живых Катихуминов не нашли. Пока мы отдыхали на борту корабля, отдел ратных, несколько групп прочесывали планету, точнее, тот ее сектор, где были жуксы. В тщетных попытках найти существ, лишь внешне похожих на людей, а на деле являвшихся черт знает чем. Не нашли. Те как в воду канули. Что наводило на весьма мрачные мысли, как бы нам сюда не пришлось возвращаться. Лишь ближе к нашему отлету местные фермеры наткнулись на одну из таких тварей просто лежала на земле, давно подохнув, и больше напоминала мумию, усохшая, пованивающая и успевшая засушиться, словно соленая тарань под лучами местного светила. Видимо, Ктихумены, как и большинство жуксов, не могли существовать без королевы, и вместе с ее смертью гибли сами, не зная, что им делать. Что касается нас, то Эней отбыл от планеты и направлялся к ближайшей станции ВКС чтобы как можно быстрее доставить майора и его ценный груз, которые могли изменить весь ход войны или вообще завершить конфликт. Для нас же это было лишней возможностью расслабиться и бить баклуш. Конечно, очень скоро нам надоест просиживание в кубрике, захочется хоть какой-то активности. Ну а пока… Пока мы отдыхали и ждали прибытия на станцию, уверен, за все, что нам довелось пройти и пережить, ВКС щедро насыплет кредитов. А еще, как сказал майор, мы могли смело готовить грудь под ордена и новые погоны. Что ж, я ничуть не против. Карьерный рост в последнее время у меня прёт. Так, глядишь, до генерал дослужусь, если не подухну раньше». Планета, на которой мы чуть было не погибли, которая должна была стать плацдармом для будущего наступления Жуксов, но оказалась их величайшим провалом, осталась позади. Впереди было несколько дней тишины и покоя, перелет до станции. Эх, знал бы я тогда, в какой переплет событий нас закинет, как нам аукнется захват стратега. Но, обо всем по порядку.